Глава двадцать Стол оказался цел, хотя некогда стоявшая на нем ваза с фруктами теперь валялась на полу вместе с содержимым. Серафимы не ругались, не мерились мечами, они выпивали. Разом опустошив рюмки с чем-то ядреным, мужчины с грохотом опустили их на столешницу. «Ох, лучше бы они дрались», — вздохнула я про себя. «Подерутся», — расхохоталась Лилит, — «когда напьются». А вот и наши молодожены. Поздравляю со свадьбой. Урель первым заметил нас с Майклом в дверях кухни. Взгляды всех присутствующих обратились к нам и сосредоточились на наших руках со знаками Атаи на запястьях. Мне и самой пока не верилось, что мы с Майклом теперь женаты. По обычаям Эдема, конечно, но начало положено. Мужчины отреагировали неоднозначно. Урель широко улыбнулся. Метатрон усмехнулся, кивнув Майклу, кажется, с одобрением. Кассиэль воспринял новость с каменным выражением лица, как и Розиель, но мне чудилось, что он злится. Магнус за наше отсутствие куда-то пропал, а Малох сидел на столе для приготовления еды с минералкой в руках. Кажется, серьезно воспринял мои слова о взаимосвязи потенции и алкоголя. А вот жнецы отсутствовали, их энергия ощущалась на втором этаже в одной из спален. Похоже, братья уединились, чтобы поговорить, либо забаррикадировались от Серафимов. «Где вы раздобыли текилу?» — возмутилась я, наблюдая, как Уриэль снова наполняет рюмки. Серафимы тут же схватились за них и моментально опустошили. Меня замутило даже от этого зрелища. «Порталы!» — Малох вскинул руки, растянув на губах ленивую улыбку. Присутствие Серафимов на кухне его явно нисколько не смущало. «Майк!» — в кухню вбежала Майя и тут же бросилась в объятие брата. «И ты здесь?» — рассмеялся он, стискивая сестру руками и кивнул вошедшему за ней следом Белиалу. «Мы не могли больше оставаться в стороне», — ответил тот с теплой улыбкой на губах, наблюдая воссоединение родных. Даже Серафима отвлеклись от распития текилы, чтобы впитать в себя нежность момента. «Так, следующий вопрос», — подавив улыбку, я решила вернуться к насущным проблемам. «Куда исчез Магнус?» «Сказал, что у тебя хватает защитников, и вернулся к себе», — объяснил уже Ричард. «Хочет попытаться отыскать Сатану». «Ладно. В первую очередь мне нужно понять, какие цели преследует каждый из вас». Я прошла к Уриэлю и выхватила из его рук бутылку. «Мы считаем, что разлом уничтожит не только Землю». Косель будто старался смотреть сквозь меня. «А я в этом уверен. Метатрон, напротив». Скользил по мне изучающим взглядом. По пути вниз Майкл меня успокоил. Сказал, что правитель Инферно больше не имеет ко мне претензий. Они якобы решили проблему между собой. Но, само собой, при нем я не чувствовала себя свободно. «Я лично общался на эту тему с Дометианусом», — продолжил Метатрон. «Он не говорил всего, но, нет сомнений, ударит и по Тартару, и по Инферно». «Эдему», — с улыбкой исправил его косель, но тот не отреагировал на выпад. А мне просто нравится земля. Урель ловко выхватил из моих рук бутылку. Хорошо, заключила я, проводив хмурым взглядом токилу. Вы все хотите помешать разлому. Меня это устраивает. Но зачем напиваться? Ты же знаешь, где прячется Азазель. Почему бы не напасть? Уже не знаю. Урель споро разливал Текелу по рюмкам под внимательными взглядами остальных серафимов. На наше убежище свалился шаг с Люцифером. Взорвали там все. А пока все были отвлечены битвой, я скрылся, чтобы встретить Кассиэля. И, подхватив наполненную рюмку, подмигнул мне. «Лучше бы ты воспользовался моментом, чтобы перерезать Азазелю глотку», — бросил Метатрон, тоже подняв рюмку с тыкелой. «Как ты можешь предлагать мне убить врага?» — почти искренне оскорбился Урель, но потом уже с тяжким вздохом пояснил. «Не подобраться. Азазель исчез раньше. Но я успел выяснить, что им помогает Сатана». Серафимы вновь синхронно залили в себя текилу и закусили алкоголь дольками лайма. «Плохо», — поморщилась я. «Не понимаю Витхема. Неужели он желает уничтожить землю? Почему так долго ждал? Для чего помогал мне, зная, что растит опасного противника? Здесь что-то не так». Разговор прервал звонок моего телефона. Меня набирала Китти. «Что-то срочное?» — уточнила я, поднося трубку к уху. «Ты не вовремя». — сразу сообщила сестре, оглядывая оккупировавших мою кухню серафимов и одного высшего демона. — Срочнее некуда. Голос сестры звучал взволнованно, на заднем фоне громко плакала Тереза, что заставило насторожиться. — Люц до сих пор не появился? А Шакс? Она глубоко вздохнула и выругалась под нос. — Что, Шакс? — поторопила я ее. Истекает кровью в моей гостиной. — Натали, ты можешь найти Люца? — А Шакс в состоянии говорить. Может, его нужно привести в чувство? «Пусть подыхает!» — громко воскликнула она. «Какая ты добрая!» — раздался вдали хриплый голос Шакса. Это принесло некоторое облегчение. Он жив и в состоянии общаться. Наверное, сможет нам помочь. «Радуйся, что я вообще тебя пустила! Зачем ты подбил моего мужа на эту авантюру? Где его теперь искать?» Кити пребывала на грани истерики, что подтверждали крики Терезы. «Держись, мы скоро будем». Я отключила вызов и помахала рукой, привлекая внимание присутствующих. Кто-нибудь знает, где Люцифер? В последний раз я видел его сражающимся с Захарией. Урель вновь принялся разливать алкоголь по рюмкам. Наверное, до сих пор где-то машут мечами. Все эти высшие разнесут мне землю до разлома, шепнула я Майклу, указав ему на выход из кухни. Что с Кити? спросил он с тревогой в голосе, когда мы покинули помещение. Майя и Беллиал последовали за нами. Тоже ожидая ответа на вопрос. Люцифер пропал, у нее в гостиной раненый Шакс. Возьмем аптечку и выясним подробнее. Ты собираешься ему помогать? Майкл перехватил мою руку за запястье. Его глаза вспыхнули яростным бронзовым цветом. Энергия в нем подскочила, наталкивая меня на мысль, что по размеру резерва он уже на уровне серафимами. Я собираюсь помочь сестре. Она одна с дочерью в истерике, а Шакс, понимаешь? Я не могла покинуть Тартар из-за Молоха. Он не отпускал меня, перекрывал все пути выхода, провоцировал, чтобы я избавила его от дара эмпата. Даже с моей силы мне не удавалось вырваться, а время утекало. Там же выяснилось, что я беременна. Именно Шакс помог мне сбежать. Он вернул меня на землю, предоставил мне убежище, пока я приходила в себя после известия о твоей смерти. Так что я вполне могу его перевязать. По его вине ты и попала в Тартар. Несмотря на смысл слов, Злость Майкла чуть поутихла. Я пожала плечами. История наших взаимоотношений настолько сложная, что проще смотреть вперед. А Майкл... Кажется, это уже привычка обмениваться ударами с Крисом. Мы поднялись ко мне, где быстро собрались. Оставалось подхватить аптечку и отправиться в Нью-Йорк успокаивать сестру и спасать Шакса от ее гнева. «Мы с вами», — сообщил Бэллиал. Они с Майей ожидали нас на выходе из моей комнаты, но к ним вышли жнецы. А кто будет защищать мой дом от серафимов, если они решат подраться? Поинтересовалась я, ныряя в объятия Кевина. Энергия его оставалась прежней, в нее лишь добавились нотки силы Инферно. Внешность тоже подернулась дымкой бронзы, но он сохранил свою сущность, в отличие от Майкла. Белиал рассказал, что у Кити беда. Кай серьезно посмотрел в мои глаза. После возвращения брата он будто воспрянул духом, в черные глаза вернулась жизнь. «Мы не можем оставаться в стороне?» «Тогда идемте, махнула я рукой. «Майкл вряд ли отпустит меня на поиски Люцифера, а так он хоть отправился не один». Мы спустились на первый этаж, где предупредили Серафимов и Высшего о том, куда направляемся. Я сняла барьер с помещения и открыла портал. «Дашь мне телефон?» — попросил Майкл, следуя за мной в коридор административного здания Академии. — Хочу связаться с отцом. — Конечно. Я сняла броню, извлекла смартфон из кармана и тут же его разблокировала. А Кай тем временем занялся открытием портала в дом Кити. Почему мой отец записан у тебя как беспокойный дед? — усмехнулся Майкл. — Чтобы поднять мне настроение перед очередным разносом, — фыркнула я. — Он знает? — Да, выяснил. Майкл кивнул. Бронзовый взгляд потеплел, но тут же рассеялся, когда в трубке послышался голос Конора. «Натали, куда ты пропала?» — послышалось его приглушенное восклицание. «Пап, только не пугайся», — мягко заговорил Майкл. «Хорошо, что у Джима крепкое сердце», — отметила Лилит. Майя с беспокойством поглядывала на брата, похоже, думала о том же. «Наша пестрая компания попала в коридор дома Китти». Сестра сразу почувствовала энергию портала и распахнула входную дверь в квартиру. На ее руках надрывалась Тереза. Сама сестра выглядела до нельзя несчастной. На щеках застыли соленые разводы от слез. «Майк!» — воскликнула она радостно и вновь заплакала. «Привет!» — поддерживая телефон у уха, он подошел к ней, чтобы обнять и чмокнуть в лоб Терезу. А я прошла в квартиру. Запах крови ощущался издалека. В него примешивались нотки виски. Шак в одних штанах полулежал на диване. Из рваной раны на его плече вытекали потоки черной крови. В руках он держал бутылку с виски. Видимо, использовал ее для обезболивания. «Я думал, девушки все умеют шить». Поддел он паникующую над ним Зои. «Но не рано же». Жница пребывала на грани истерики. Судя по общему бледному виду, кровопотеку на скуле и разбитым губам в плену ей досталось. А теперь появилось новое испытание. Она отчаянно пыталась свести края раны, чтобы ее зашить. Развлекайтесь, поинтересовалась я иронично. Шак с лениво перевел взгляд на меня. Брови его приподнялись от удивления, когда он заметил за моей спиной Майкла. На его губах появилась кривая ухмылка. Он кивнул ему в приветствии и получил в ответ аналогичный жест. Зои, я зашью, сообщила девушке, направляясь к Высшему. Она вздрогнула, только сейчас заметив прибытие помощи. В глубине черных глаз плескалась паника. Зои несколько секунд растерянно смотрела на меня, осмысливая фразу, а потом кивнула и спешно отступила от дивана, позволяя мне приблизиться. «Не пил бы ты при такой кровопотере?» — упрекнула я Шакса. «Забирай». Заметив, что в моих руках появился шприц и ампула с обезболивающим, он передал мне бутылку. «Что случилось?» Я удобно разместилась возле мужчины и принялась за обработку раны. В окна забарабанили капли дождя в перемешку с градом. Стихия неспокойна и здесь. Я ощущала легкие пространственные колебания. Неужели открытие врат настолько вывело землю из равновесия? Что случилось? хмыкнул Шакс, глянув на сжавшуюся в кресле Зои. Девушка тихо плакала, мельком стирая слезы со щек. Кити подняла панику из-за исчезновения Зои. Мы с люцифером ее нашли и решили вытащить. Ничего я не поднимала! Рыкнула Кити, нарезая круги по комнате с Терезы на руках. Дай-ка! Майкл не выдержал криков малышки первым и забрал у нее ребенка. Я беспокоилась, пыталась выяснить хоть что-то, начала объяснять Кити, кажется, с трудом сдерживая всхлипы. А эти два идиота отправились крушить убежище Серафимов. Не кричи, буркнул Майк, отступая от беспокойной мамаши. Многочисленные гости расположились в комнате и принялись слушать рассказ. В ходе объяснений Шакса и пояснений Кити стала ясна общая картина. Высшие упали на убежище Серафимов, а там в ходе столкновения разъединились. Шакс вытащил Зои, но был ранен, сумел открыть портал и утянуть девушку за собой. Дальше уже она увела его к Китти, где он благополучно вырубился. Но у моей сестры был на шатыре целый вагон претензий. Поспать ему не дали. После мы рассказали о нависшей над всеми тремя мирами беде, и причинах прибытия на землю остальных серафимов. «Готово», — заключила я, оценивая придирчивым взглядом проделанную работу. «Шрам останется». «Переживу». Шак сдернул раненым плечом и сразу поморщился от боли. В коридоре появилась энергия Люцифера, следом раздался стук в дверь. Китти сразу рванула открывать блудному мужу вместе с последовавшим за ней Майклом. «Где ты был? Мы волновались!» — Донесся истеричный крик сестры. «А ну, эй!» Посмеиваясь про себя, в комнату вернулся Майкл. Вскоре вошли улыбающиеся Китти с опухшими от поцелуев губами и потрёпанный ножевой Люцифер с Терезой на руках. Как только отец вернулся, малышка сразу успокоилась. «Я боялся, что ты не выбрался», — с облегчением в голосе проговорил Люцифер, глянув на Шакса. «Аналогично. Как там?» Тот поднялся с дивана и подхватил окровавленную футболку с пола. Серафима в бешенстве. На губах Люцифера растянулась широченная улыбка, но она моментально сползла, когда в городе появилась энергия Джибриэля, Израиля и Захарии. «Похоже, они в курсе, где ты скрываешься», — мрачно усмехнулся Шакс. «Это наш шанс», — Лилит заметалась, предчувствуя скорую битву. Серафимы в бешенстве после выходки Высших, но, возможно, нам удастся до них достучаться и рассказать об опасности для Эдема. Они должны понять, что добиваются не завершения войны за земли, а уничтожения всех трех миров. Уводите ребенка срочно! Эдемская одежда Майкла сменилась броней. Она тоже изменилась и теперь скорее напоминала укрепленный металлом доспех. Разве что от пистолетов он так и не отказался. Все пришло в движение. Кит рванула к находящемуся у входа в квартиру основному узлу алхимических письмен. Стоило барьеру исчезнуть как Майкл открыл портал через ведущую в спальню дверь. Одновременно с этим, буквально в километре от здания, ярко засияла энергия Захарии. Пространство исказилось. «Быстрее! Они открывают врата!» — поторопил Наскай. Как и я, он ощущал движение подпространственных плит. Майкл наверняка был в курсе планов Серафимов, потому спешно втолкнул Люцифера в коридор административного здания Академии. Прижимая к груди Терезу, Высший обернулся к нам, Почти растерянно взглянул на Китти, после чего портал растворился из-за ярких пространственных искажений. «Тереза, нет!» Китти подбежала к двери, мгновенно сменяя домашнее платье броней. Она приложила свой пистолет к замочной скважине, но порталы уже не действовали. Слишком близко врата и слишком сильны пространственные искажения. «Можно попробовать открыть портал на окраине», предложила я. «Так вы и поступите». Майкл взял меня за руку Крепко, почти причиняя боль, янтарный взгляд зажёгся силой его энергии. «Натали, хватай Зои и уматывайте из города. Немедленно!» — потребовал он. Возразить я не успела. Все мы обратили внутренние взгляды к проявившейся в городе энергии Малоха. Он открывал адские врата. «Зачем?» — произнесла я растерянный вопрос в пустоту. Пусть в этом и не было смысла. Только сам Малох мог пояснить причины своих действий. Он ведь следовал за мной везде, якобы защищал. Но, как я и предполагала, у него были иные цели. Неужели он тоже желает избавиться от Земли или от всех миров разом? Настолько устал от жизни?» «Натали, что случится с вратами?» — обратился ко мне Шакс. «Их притянет друг к другу и взорвёт. Их уже тянет друг к другу». Ладонь Майкла сжала мою ещё сильнее. В родных глазах плескалось все испытываемое им беспокойство. Натали! «Срочно уходите», — вновь потребовал он. «Но только я могу закрыть врата». «Нет», — отрезал он безапелляционно, перемещая руки мне на плечи и пытливо заглянул в мои глаза. «Я сделаю все, Сдержу взрыв врат, убью Серафимов, если потребуется. Но ты должна уйти. Твоя задача — позаботиться о ребенке. Его ладонь легла на мой живот, и сердце защемило от боли и нежности. Я ведь постоянно рисковала, отказывалась прятаться, бросалась на рожон, в глубине души похоронив надежду на счастливую жизнь. И вот мой любимый вернулся. Но впереди новый бой, который может вновь отнять его у меня. Как же я устала от этой войны. Натали, он прав. Бери Зои и уходите, — внезапно поддержал Майкла Шакс. А ты? Шакс явно дал понять, что наши цели различны, но почему-то намеревался остаться в эпицентре катастрофы. Во-первых, предпочитаю побороться за свой мир, а во-вторых, у меня должок Джибриэлю». Он обратил взгляд к встрепенувшейся Зои и вдруг стремительно приблизился к ней, схватил за локоть и вздернул ее с кресла. «Встряхнись, я тебя не узнаю. Где та девчонка, что огрызалась на каждое мое слово?» «Прошло четыре месяца!» — яростно прокричала она в его лицо. «Так-то лучше», — хмыкнул он. «Уходите с Натали». «А ты... Джибриэль, он же...» Ее голос сорвался до тихого всхлипа. Я убью его, просто сообщил он, отпуская локоть Зои. Но ты ранен. У меня есть еще одна рука, ответил он, как всегда самоуверенно. Левая, возразила она. Я же бывший страж. Пожал он плечами и вновь поморщился от боли. Уходи скорее, повторил он, указав на меня. Зои задохнулась на миг и вдруг подалась к нему, прижимаясь к его груди в порывистом объятии. Шакс растерянно вскинул руки в стороны, а потом неуверенно стиснул пальцами плечи девушки. «Иди», — шепнул он в ее макушку. Зоя отстранилась, но напоследок все же приподнялась на цыпочках, чтобы запечатлеть короткий поцелуй на подбородке Шакса, и тут же понеслась в сторону прихожей. Синие глаза демона тускло посмотрели ей вслед. «Береги себя, Над!» Майкл лишь на миг прильнул к моим губам и подтолкнул меня вслед за Зоей. Я понимала, почему он столь безапелляционен. На его месте поступило бы так же. Майкл уверен в себе, это чувствуется в тоне речей, во взгляде и жестах. Но ему будут противостоять сильные враги, которые тоже ничуть в себе не сомневаются. Я знала, что он пойдет на все возможное, чтобы вернуться ко мне. Но как же было тяжело вновь расставаться. «Идите, Натали, мы справимся». — помахал мне Кайл. Кажется, впервые видела его таким серьезным. Возможно, впереди самый последний бой в истории всех трех миров. А дальше воцарится вечное ничто. «Удачи!» Я постаралась улыбнуться, хотя это далось нелегко. Майкл открыл окно и первым вылетел наружу. За ним устремился Шакс. А я взяла сестру за руку и повела ее к ожидающей нас в коридоре Зои. Мы тоже покинули здание, но устремились не к воронкам врат, а в противоположном направлении. Сегодня я летела прочь от боя. Позади оставался мой муж и отец моего ребенка, наши друзья и враги. Погода буйствовала, небо скрывало черная пелена облаков. Дул порывистый ледяной ветер в перемешку с дождем и градом. Как же легко открылись врата и как быстро набрали силу. Казалось, у земли больше нет сил сопротивляться вторжению. Сердце билось неровно, все внутри сопротивлялось побегу. Потому я летела вперед и старалась не оборачиваться, не смотреть, как черные и белые воронки врат медленно движутся друг к другу, уничтожая все на своем пути. И не видеть, как Майкл столкнулся с Захарией, а Шакс с Джибриэлем. Внезапно Зоя прекратила перемещение и остановилась на одной из крыш. Она метнулась было назад, но Кити удержала ее за руку. Куда? Принес ветер ее вопрос. Я резко спикировала вниз и приземлилась возле девушек. Я не могу, внезапно твердо заявила Зои. Крис сражается из-за меня. Он ранен и... Прости, Кити. Взглянув на подругу с мольбой, девушка высвободила руку из ее хватки и переместилась на соседнюю крышу. Она понеслась обратно к месту столкновения. Это ее выбор. Я в растрепанных чувствах посмотрела вслед молодой шницы. Она же только освоилась оружием, но уже несется в бой. В этот момент она напомнила мне меня прежнюю, сразу после открытия печати. Если Шакс выживет, то настучит мне по башке за то, что не удержала ее! фыркнула плаксиво Кити и вдруг порывисто обняла меня. Я знала, что сестра задумала еще до того, как она заговорила. Пожалуйста, Натали, уходи! А я не могу! Столько людей в опасности. По щекам сестры катились слезы. Позабудься о Терезе, если я вернусь. Скажешь, что мама ее любила, и как могла пыталась защитить. Ее губы дрогнули в улыбке. Сестра отступила от меня и, материализовав косу, бросилась к вратам следом за подругой. Первой мыслью было остановить ее, отправить в штаб-квартиру. Мне так хотелось ее защитить, но это ее выбор, а мне предстояло сделать свой. Решить, важнее я и мой ребенок или Земля. В конце концов, если Метатрон прав, разлом разрушит все миры. Впрочем, о чем же думать? Этот выбор сделан давно. Мир всегда был важнее моего счастья. Именно поэтому Зои и Китти несутся навстречу опасности. Именно по этой причине там сражаются наши друзья и любимые. Мы отказываемся от спокойной жизни и личного счастья, чтобы мир воцарился во всех мирах. «Ты права», — отозвалась тусклым голосом Лилит. «Вот только вступить в бой означает сделать последний шаг на пути к моей трансформации. Он может дать мне огромную силу или создать еще один риск для нашего мира». Но настало время действий. Страхи должны остаться позади. Рука легла на печать, я освободила силу и следом обратилась ко второму резерву, человеческому. Сила засияла ярко. Вспыхнуло белым светом на коже. Броня принялась меняться, а передо мной в сверкании белоснежных блесток начало формироваться копье. На запястьях образовались широкие браслеты, с каждым мгновением они обретали материальное воплощение, пока не сковали руки тонкими полосками металла. Кончики пальцев коснулись древка моего нового оружия, и свет иссяк. Передо мной зависло в воздухе копье. Внешне точно такое же, что стало моим верным помощником в Эдеме, только намного лучше. Броня тоже изменилась. За спиной развивался плащ, грудь скрывал тонкий кожаный топ. Хмыкнув, я избавилась от плаща и нарастила побольше брони. Рука крепко сжала древко копья. Концентра понесла меня сквозь пространство. Бои набирали обороты. Серафимы и их сопровождение яростно защищали врата. В городе же тем временем происходили невероятные события. Дома разрушались, гремели взрывы, орали сигнализации, люди неслись прочь, пытаясь спасти свои жизни. А им на помощь спешили и шимы, и демоны. Они уносили раненых, помогали пострадавшим выбраться из-под завалов. Мирные вступили в борьбу за землю, раньше стражей, но и те уже несли со стороны окраин города. Легко миновав оцепление, я выскользнула из-под пространства, на опустевшей улице между приближающимися воронками врат. Их энергия давила на сознание, свет слепил, и ко всем прочим бедам из переходов временами появлялись ниши. Раскинув руки в стороны, я вцепилась в видимые только мне, похожие на нити корни врат. На виски навалилась монолитная тяжесть, я почувствовала себя щепкой, пытающейся остановить удар молота по наковальне. Но движение врат приостановилось. Теперь предстояло сконцентрировать силы, чтобы их развеять и не погибнуть в процессе.